Глава девятая. Рецепты счастья. Тридцать минут до запуска немца. И штурма тоже. Есть такая фраза, довольно известная и со множеством вариаций. «Друг не тот, с кем можно проговорить вечно, а тот, с кем можно помолчать». С реальностью это имеет мало общего. Несмотря на то, что у большинства из нас есть все-таки один или пара друзей, с которыми можно просто молчать, с кем мы реально молчим? Когда вы в последний раз просто молчали с кем-то рядом, чувствуя, что оба все понимаете, и разговоры ни к чему. Безымянная банда ощутила это сполна. Ту самую всепоглощающую, все объясняющую тишину. Может показаться, что в эти несколько дней, проведенных на дереве, они только и делали, что спорили, мирились, рассуждали, иногда даже шутили. Но в действительности почти все это время, не учитывая коротких периодов активности, они молчали. Каждый тихо сидел в своем уголке, но не так, как сегодня делает группа близких друзей в кафе «Все в телефонах». Нет, В основном они думали о жизни, о не самом счастливом прошлом, об отчасти пугающем будущем и о том, что происходит с их жизнями прямо сейчас. Кроме дедушки, там все чуть сложнее. Я к тому, что фразу про молчание с близкими людьми можно было применить к ним, ведь они понимали, что иногда говорить незачем. Первые полчаса из отведенного часа прошли в тишине. Все и так было понятно, по крайней мере друг о друге, и от этого становилось как-то теплее. Но в то же время каждый из них думал о том, сколько всего так и не было сказано, сколько всего осталось внутри. В жизни каждого человека должно быть что-то свое, личное, невыразимое. Дом, сказал дедушка. Затем посмотрел на всех, а, возможно, сквозь них, и повторил. «Да «Да, дедушка», — согласился Муртус, — «хочу домой, в село. В детство хочу, когда родители еще были живы, когда бегал летом с друзьями на речку купаться, ловить мелкую рыбу. Знаете, там такая тема была. Речными камнями отправляешь течение реки в одно узкое место — А потом подставляешь свою майку и ловишь рыбёшку. Он показал указательный палец, чтобы стало ясно, какого размера была рыба. Мы жили бедно, много двоюродных братьев, сестёр, кушать иногда было нечего. Так что мы, десятилетняя шпанах, ходили на реку за рыбкой. До обеда получала и штук десять поймать. Он грустно усмехнулся. Потом мама ругала, сколько майк я так испортил. Но зато какая вкусная рыбка, обжаренная в тесте, хрустящая. И, конечно, все, что я ловил, мама ставила передо мной. Всегда одно и то же. Мы уже поели, кушай ты, а то маленьким и слабым будешь. Если бы увидела меня сегодня, посмеялась бы. Только в ширину вырос. Он вытер глаза, но продолжил улыбаться. Вот сейчас вспомнил детство, и сразу запах и вкус вернулись. — Вах, плакать хочется. — Неудобно, слушай. Он слегка отвернулся. Шамиль положил руку ему на плечо и сказал. — Насчет еды продолжу. Наш офис не так далеко отсюда. Там, ниже, через два перекрестка, таджик один делал шаурму. Я не знаю, что он туда добавлял, но каждый день два года я шел туда обедать и ни разу не подходил к пустому окошку. Всегда очередь. Хороший был парень. Простой, всегда веселый. — Умер? — грустно спросила Натали. — Нет, вернулся домой, — ответил Шамиль. — Эта точка была одного сотрудника. Он отобрал паспорта у них и заставил работать. Платил мелочь. — Говори, как есть, — влезла Валерия. — Сбежал шаурмист, — продолжил Шамиль. Потом тот других ребят нашел на это место. Отец с душком устроили с ним драку. Полицейский пытался все обставить так, будто они хотели его ограбить или как-то надурить, шантажировать. Тех арестовали. Затем собрались все таджики города и потребовали разобраться. Начальник, здравый мужик оказался, полицейского уволил, тех отпустил. Я попросил ребят узнать, как дела у того парня, вернется ли он. Тот через них ответил, что устал и хочет быть ближе к семье, даже за гроши но видеть, как двойняшки растут. Вот, тоже вспомнил. Теперь шаурму хочу, — усмехнулся Шамиль. Возможно, впервые с того момента, как взобрался на дерево. А возможно, впервые за много месяцев. Он ведь и сам понимал, что очерствел, стал хмурым и пытался исправиться, измениться, вернуть себя трехлетней давности. Но не получилось. Последний год арест и судебный процесс будто испепелили все внутри. Вот и остался дядя Шамиль, способный раньше часами играть с племяшками, большой грустной куклой. Вера учила его всегда пребывать в бодром состоянии духа, уповать на Бога, совершать хорошие поступки. Но что-то в последний год ему тяжело давалось все, что требовало улыбки и добрых намерений. Этот колодец почти опустел. В ожидании продолжения темы дома и еды все посмотрели друг на друга. Было приятно впервые, даже находясь в таком положении, обсуждать простые вещи. «На меня не смотрите. Не каждая женщина должна уметь готовить», — усмехнулась Валерия. «Нас с Натали оставьте в покое». «Ну вообще я умею готовить», — ответила блогерша. «Больше всего люблю картошку фри». — Жарить картошку все умеют, — отмахнулась правозащитница. — Не жарить картошку, а делать домашнюю фри — это другое, это сложнее. Там есть свои секреты. Могу поделиться рецептом, если кто-нибудь захочет приготовить, — пошутила она. Но Юсуп вдруг поднял руку. — Я хочу. Никогда ничего сложнее яичницы не готовил. — Давай. Мне тоже интересно, — согласился Муртуз. — Когда выйду... «Женюсь, научу жену», — улыбнулся Шамиль. Ну, тогда имейте в виду, что самое главное в картошке фри. Рецепт картофеля фри, домашнего приготовления, озвученный на большой суете. Изначально может показаться, что картошка фри — это самое легкое блюдо. Обжарка картофеля, нарезанного брусочками. Но все не так просто. Предварительно нарезав картошку на кусочки нужной формы, Мы должны промыть ее, желательно в теплой воде. Надо замочить ее, почти как крупу, чтобы избавиться от некоторого количества крахмала. Вы заметите сразу, вода станет мутной. Затем очень важно картошку, насколько это возможно, обсушить. Лучше не использовать для этого бумажные салфетки. На картошке могут остаться частички бумаги. Поэтому лучшим решением будут обычные чистые тканевые салфетки-полотенца. Не обязательно картошку обтирать прямо уж насухо, просто постарайтесь просушить, насколько позволяет время и прочие условия. Дело не в том, что кипящее масло начнет стрелять, если соприкоснется с водой, хотя и это тоже. Важно сохранить высокую температуру масла, а с влажной картошкой в него может попасть слишком много воды, и тогда обжарка не получится правильной. А как мы все знаем, вся фишка картошки фри в правильной обжарке. Далее, что касается масла. Его должно быть много. Но план не в том, чтобы сделать это блюдо жирным, а в том, чтобы сохранить высокую температуру в процессе приготовления, и чем больше масла, тем лучше будет финальный результат. В теории, при малом количестве нарезанной картошки можно обойтись и малым количеством масла. Нужно утопить картошку. Обжарка происходит в несколько этапов. Тут сложно понять, когда пора вынимать картошку. Слишком много разных переменных. Общая рекомендация такова. Вынимайте ее, когда она станет мягкой, то есть держите не так уж долго, около 9 минут. Главное – высокая температура масла. Когда вытащите, ее обязательно надо переложить на бумажные салфетки, чтобы они впитали масло. Картошка уже будет съедобной, можете проверить. Теперь нужно посолить и отправить картошку на второй этап купания в масле минуты на три. Ее цвет должен стать золотистым, без корочки по краям, и она уже будет упругой и хрустеть. Тогда можно сказать, что она готова, а значит, ее надо подавать сразу, пока она не обмякла. Если вы или ваши гости не любите запах масла, который может исходить от картошки, то сразу после приготовления посыпьте ее любыми специями. Картошка получится замечательной. Главное, помните... «Секрет в удержании правильной температуры масла». Наталья Шелестова, сизо один, Махачкала. «Вкусно рассказываешь», — прокомментировал рецепт тренер. «Я тоже люблю готовить». «А я не очень. Просто некоторое время проработала в московском Макдональдсе. До всех этих инстаграмов, до контракта с модельным агентством». Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. «Такая красивая девушка и на кухне Макдональдса!» — усмехнулся муртус «Да, тяжело поверить», — согласилась Валерия. Натали, смутившись, отвела взгляд и сказала. «Кто только там не работает. Каждый, у кого есть мечта...» Начинает или заканчивает в таких местах. А как начинала ты? Если честно, я всегда хотела славы, известности. Пыталась чего-то там снимать на телефон. Надеялась, что разом смогу, ну, хайпануть, стать популярной. У многих других получалось, а я сколько не пробовала. В общем, никак. Я помню, однажды ночью делала грим, чтобы кое-что снять. Уже пару часов возилась. Потом сняла и копалась в телефоне. Мама все еще была на работе. И вот слышу я стук в дверь где-то после полуночи. Оказывается, я просто уснула за столом на кухне. Стук продолжается. Мама дверь не открывает. А я даже и не вспомнила, что она не пришла домой. Открыла дверь. Наш сосед сверху, с пятого этажа, сказал, что мама сидит на ступеньках внизу, на втором этаже. У нее больные колени. Тогда она работала очень много. И возвращалась поздно ночью. Она присела отдохнуть и просто не смогла подняться. Телефон был разряжен. Я спала, а она постеснялась кричать на весь подъезд, звать кого-то на помощь. И провела там несколько часов. Зимой. Вызвали скорую. Они помогли ей. Мне было семнадцать. В ту ночь я больше не уснула. Проклинала себя за свою тупость. А на следующий день пошла искать работу. Подвернулся маг. И я, ни о чем не думаю устроилась, потому что ночью дала себе обещание сделать абсолютно все ради нашего с мамой счастья. Работать в нескольких местах, снимать любые ролики, быть той, на кого подпишутся в Инстаграме. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Самый смешной. Самый тупой, самый красивый, любой. Главное, чтобы популярность росла. И через полгода получила простенький, но настоящий контракт с модельным агентством. Еще месяц-полтора проработала в МАКе. Можно даже сказать, я специально показывала, что днем я молодец, работаю на кухне. А ночью звезда. Многим нравился такой образ. Потом уволилась, снимала всякую скандальную фигню пару лет. Опять пыталась поймать хайп пока не подвернулась прекрасная возможность. Большая суета, опасный Дагестан. Ни о чем не думая, собрала чемодан и приехала сюда. И вот я на дереве, вместе с вами. Она грустно усмехнулась. Зато будет какая-то польза. Но хоть рассказала вам, как готовить дома фри. — Я попробую, — со всей серьезностью сказал Муртус и подмигнул ей. Натали в ответ улыбнулась. На площади в очередной раз запустили одиночный салют, окрасивший небо золотым цветком. «Ну?» — выдохнула Валерия, высовывая руку из окна. На ладонь падали крупные хлопья, уже образовавшие белый ковер внизу. «С Новым годом, что ли? В полночь не будет возможности». «С Новым годом!» — сказала Наталья всем. «Шамиля не поздравляй, он у нас не празднует». — А почему? — По религиозным делам. — Я тоже, — поддержал Муртуз. — Я не очень понимаю. Это же просто семейный праздник. — Дагестан! — развела руками Валерия. — Я всю жизнь тут живу и тоже не всегда понимаю. — Понимать не обязательно, — сказал Шамиль. — Просто уважайте то, что мы выбрали для себя истиной. — Я уважаю, — кивнул Юсуп. — Не хотите, не празднуйте. Правозащитник не выбирает, чьи права защищать пожала плечами Валерия. «Что с голосованием? Не хватает 45 тысяч», ответила Натали, проверив телефон. «С ума сойти! Почему люди не голосуют? Потому что вся госмашина против нас. Везде только мы, бандиты и наркоманы. Ну и немного потому, что мы тоже тут напортачили». «Внимание! Безымянная банда! У вас ровно полчаса!» сдавайтесь тогда в будущем это будет учтено в суде как мне все это надоело проворчал юсуп и подойдя к окну крикнул нам будущее не дано прочесть гоняясь за лучшим губим то что есть оставьте большую суету в покое и вдовесок к своим словам погрозил вниз посохом на ну, вся «Приехали!» — воскликнула Натали. «Миллион! миллионы, сто тысяч подписчиков!» Она смотрела на телефон, не веря глазам, обновила страницу несколько раз, но подписчики стабильно росли. «Хорошо, что хоть у кого-то получилось задуманное», сказал по-доброму Юсуп. поздравляю Но «Ну, так-то у меня тоже получилось. Тот олень признал вину». — пожал плечами Муртус. — Самой не верится, но я, кажется, тоже нашла, что хотела. Это была Валерия. Актер задумчиво произнес. — И вправду, я вот любви взаимной не получил, но обещание сдержал, да и глаза себе намного многое открыл. — Только не смотрите на меня так, будто я ждал, что меня оправдают, — сказал спокойно Шамиль. Я хотел, чтобы весь мир меня услышал и понял, что я... «Что ты? Что?» — уточнила Валерия. «Что я?» — Шамиль никак не мог подобрать правильное слово. «Что я существую, да. Я полгода сидел в СИЗО, потом еще полгода дома в ожидании, что ко мне постучаться хоть завтра. Все друзья понимали, что связь со мной сейчас — это огромный риск. То, что мне светит, может цепочкой потащить за собой много других людей». «Тормози!» — влез Муртоз. «Тебе предложили сдать других?» Неважно, что предложили. Все на мне, и это мое решение. Просто в один момент ты начинаешь чувствовать одиночество. Как будто весь мир забыл о твоем существовании. Только парочка правозащитников пытается что-то сделать». Он посмотрел на Валерию, опустившую глаза, будто она чувствовала вину за то, что ничего из этого не получилось. «А сейчас я снова существую». «Сейчас меня слышно. И я, знаете, наверное, сотню раз представлял, как получу возможность выступить перед миром на каком-нибудь мероприятии, на каком-нибудь саммите ООН, как буду рвать и метать, оправдывать себя и свои действия. Но потом я понял, что все это бессмысленно. Все бессмысленно, когда еще до твоего ареста решили, кем ты будешь. Только не в том смысле, что ты не должен больше бороться» а в том, что ты не должен оправдываться, будто виноват в чем-то. Не должен стоять на коленях и просить пощады, потому что этим только сделаешь им приятнее. И они будут считать, что система все еще работает, что люди готовы вставать на колени. Я понял, что если я действительно заберусь на дерево, мне не нужны будут какие-то длинные заученные речи, интервью. Важно сказать только одно, что я не террорист. Сейчас о нас пишут все газеты мира, я понимаю, что все еще существую. Этого мне хватает. И вас тоже. Потому что, окажись, я тут один. Не знаю. Возможно, не выдержал бы до самого конца. А с вами могу. Все можем, — поддержал его лидер. Семья, — объявил дедушка. Дом. Остальные кивнули. Дом, чтобы это сейчас для них не значило. Банду, дерево, воспоминания. Был. Чувство дома, хоть и не существующего, было. А с ним и вместе было и вполне ощутимое чувство тепла. «Ребята, а что если самим выйти в эфир?» — предложила Натали. Но не дают нам эфир на телеке. А кто вообще его сейчас смотрит? У меня же миллион живых подписчиков. Да пошли они к черту со своим эфиром. Мы просто выйдем сами» попросим голосовать. Ты же сама сказала, что на тебя подписываются придурки и школота», ответила Валерия на призыв. «А может, не только они». «Валерия», — влез Юсуп, «хотите вы или нет, вы хороший человек. Вам просто немного не хватает веры в людей. Что тут думать? Давайте в эфир». «Пусть будет», — согласился Шамиль. «У нас двадцать минут до Нового года».